Мерно покачиваясь на рессорах, наемная карета уносила меня прочь от предгорей в долину, где посреди покрытых молодой травой холмов раскинулась красавица-аллигранца. Величественная Гранна, напитавшись водами горных ручьев и рек, широко разлилась за плотной стеной деревьев слева от дороги. То там, то тут попадались желтые домики и крохотные городки с высокими шпилями ратуш, проносились мимо кареты, всадники на лошадях и груженные повозки, запряженные неповоротливыми молами. Крестьяне приветливо улыбались в вознице. Я безучастно смотрела в окно. Слова незнакомых купальщиц и намеки леди Осси породили в душе смутное предчувствие надвигающейся беды. Хотелось поскорее оказаться дома и убедиться, что с лордом Кастанелло, Дарреном, Милией, Альберто, семейством Ленцов и остальными домочадцами все в порядке. Ведь угроза, которую представлял собой менталист с красным камнем на пальце, никуда не ушла. Майло и я все еще находились в опасности, и нужно было как можно скорее приступить к поискам таинственного кукловода, стоявшего за всеми убийствами и бедами лорда. Чем ближе мы подъезжали к Калигранце, тем оживленнее становилась дорога. Пришлось постоять на въезде у северных ворот, ожидая, когда законники досмотрят повозки, доставлявшие товары на субботнюю ярмарку. Вереница карет еле двигалась, и мне оставалось лишь недоумевать, отчего возница предпочел пробираться через город. На улицах было людно. Горожане направлялись на ярмарку, гуляя в парках и скверах, радуясь теплому весеннему дню. То тут, то там попадались рабочие, которые возили с уличными фонарями, вытаскивая из гнезд накопители. Мальчишки продавали газеты, звонко выкрикивая броские заголовки. И мне казалось, что пару раз я различила имя лорда Кастанелло, но расслышать точно среди уличного гамма оказалось невозможно. У ратушной площади карета снова остановилась. На этот раз проезд полностью перекрыли. Впереди до самого конца улицы уже скопилось с десяток карет и экипажей. Недовольные пассажиры перекрикивались с дежурным законником. «Полчаса здесь постоять придется, миледи», — пояснил возница, когда я выглянула из окошка, привлеченная шумом. «У здания суда происходит что-то важное, а объехать теперь уже никак не получится». Я пожала плечами, смирясь с неизбежной задержкой. По случаю ярмарки ратушная площадь, просматривающаяся сквозь узенькие боковые переулки, пестрела шатрами торговых палаток. Вокруг толпились перекрикивающие друг друга горожанки с корзинками. На перегонки бегали дети, гудел многоголосый птичий рынок, а вдалеке переливалась разноцветными огнями карусель. Привычная суета большого города захватила меня, отвлекая от мрачных мыслей, и я невольно улыбнулась. Переговорив с возницей, я выбралась из кареты, пообещав скоро вернуться, и быстрым шагом дошла до границы ярмарки. Медленно прошлась между палатками, разглядывая выставленные товары, впитывая дыхание аллегранцы, позволяя городскому ритму хотя бы на несколько минут затянуть меня в свою веселую суматоху. У здания суда действительно собралась немаленькая толпа. Люди оживленно перешептывались, показывая пальцами. Из любопытства я подошла ближе, заглянула через чье-то плечо. Площадь перед отдельным входом, предназначенным для заключенных, находящихся под стражей, оказалась оцеплена законниками. Черная закрытая карета, такая же, как та, в которой когда-то увезли меня из городского дома лорда Осси, выехала из пустынного переулка и остановилась почти у самых дверей. На пороге я различила знакомую сухую фигуру господина дознавателя, а рядом стоял никто иной, как сам лорд Ранье. Рядовой законник, на поясе которого опасно светилось энергетическое оружие, открыл дверцу кареты, выпустив жуткого вида мужчину в полосатой одежде, каторжника и нескольких охранников. Заключенного подхватили под руки и увели в здание суда. Господин дознаватель последовал за ними, городской глава дожидался кого-то еще. По мостовой снова загрохотали колеса, люди повернули головы, разглядывая подъезжающих. Мельком брошенного взгляда хватило, чтобы узнать карету и понять, кто находился внутри. Сидевший на козлах возница был именно тем, кого лорд Кастанеллу прислал, чтобы отвезти меня домой, а за окном угадывался резко очерченный профиль леди Осси. Вдоль позвоночника пробежал неприятный холодок. Я попятилась, надеясь, что никто не заметил меня в толпе зевак. Хотелось верить, что присутствие леди Осин на суде над незнакомым заключенным не имеет отношения ко мне, но на душе все равно стало неспокойно.